Глава девятнадцатая. Габриэль. Однажды я увидела на кровати Лили, она по-прежнему не пользовалась письменным столом, листок с выполненной работой, и была потрясена оценкой. У дочери всегда было не меньше 16 баллов из возможных 20, а тут я увидела 8 из 20. Я спросила, что случилось, Она ушла к себе и захлопнула дверь. «Лили, восемь из двадцати. Это была моя лучшая оценка за тот год».